Глава двадцать вторая. был приглашен к восьми часам вечера. Часов с шести начали приготовляться к его приему и осветили всю квартиру. Манифа Мартыновна сдернула коленкоровые чехлы с мягкой мебели в гостиной и прибавила даже лишнюю лампу, которую сняла со стены в комнате жильца. Сегодня она готовилась встретить Иерихонского как можно торжественнее. Вымыла водкой два простеночные зеркала, зажгла лампады перед иконами, купила к чаю сладкий пирог и даже вдобавок к холодной закуске приказала Ниниле стряпать горячий ужин. По ее приказанию кухарка варила копченый язык с горошком и должна была жарить сига в сметане. Надев на себя шелковое платье, Манефа Мартыновна накинула на плечи креповый шелковый вышитый платок, вещь старинную, но очень ценимую ею, платок, в котором она ходила только к причастию и стояла светлую за утреннюю на Пасхе. Но Саняша, ожидая Ерихонского, наоборот, ни за что не хотела сегодня переодеться из своего будничного серого шерстяного платья и только довольно тщательно завела на лбу кудряшки. «Да надень ты хоть шелковое это токанаусовое платье!» упрашивала ее мать. «Не желаю», — отрезала Саняша. «Но от отчего же не прифронтиться? у кого, если есть, во что? Ведь прошлые разы ты одевалась же для него. А теперь не хочу, пусть видит меня в моем будничном одеянии. Вот упрямится-то, можешь же ты хоть бант розовый на грудь пришпилить. Это отсветит тебя, придаст цвет лицу». «Ах, оставьте, пожалуйста». Но что за праздник, что за радость, что девушка продается старику. Будет с вас и того, что я по вашему настоянию его кольцо одела. — Ужасная девушка, — покачала головой мать и села. — У меня сердце не на месте в ожидании его. Я сейчас валерьяновые капли принимала, чтобы успокоить нервы. А тебе хоть бы что? Ведь предстоит важный момент для тебя. Как ты это не хочешь понять? — Очень важный, — согласилась Саняша, но вовсе не такой, чтобы я могла торжествовать. Манефа Мартыновна опять вскочила с места. «Пуще всего меня тревожат твои условия, которые ты будешь ему предъявлять», — говорила она. «Как-то он взглянет на них. влюблен, влюблен старик, да ведь может и любовь с него соскочить, если его холодной водой обольют. И почему я так дрожу? Потому что мне даже не вполне известны твои условия. Ведь ты так и не прочла мне их, голубушка, Саняша, покажи мне их, дай прочесть». Я их разорвала. «Отвечала Саняша. Когда?» «Сегодня утром. Стало быть, отдумала их предъявлять Антиоху Захарычу. Ну, слава богу! Слава богу! Как это тебя святые угодники надоумили! Ну, я рада, рада теперь!» Манефа Мартыновна совсем просияла, но Саняша сказала, «Все равно я их ему на словах предъявлю, так лучше, и возьму с него слово. Конечно, это легче, мягче». Согласилась Манефа Мартыновна, опять приуныв и прибавила, умоляюще взглянув на дочь. «Брось ты, голубушка, совсем предъявление этих условий, будь умницей». «Ни за что!» — отрицательно потрясла головой Саняша. «Должна же я выговорить себе свободу. Я не желаю быть под гнётом. Тогда это для меня равносильно смерти». В это время у дверей раздался звонок. Манефа Мартыновна вздрогнула и перекрестилась. В гостиную входил и Ерехонский. Он был в вицмундирном фраке, с орденом на шее и с бомбоньеркой в руке. Вся фигура его дышала торжественностью, сапоги горели жаром. Начались приветствия. Поцеловав руку у Манефы Мартыновны, причем та чмокнула его в лысину, он подошел к Саняше, пожал поданную ей ему руку, наклонился к руке и спросил Саняшу. «Надеюсь, сегодня позволите?» Вместо ответа та сама поднесла к его губам руку, которую он и чмокнул в засос. а затем передал коробку с конфетами и сказал «Не бойтесь многоуважаемая дар приносящего. Я не лукавый данаец, и в моем сердце нет ничего, кроме теплой любви к вам». «Боже, с какими вы прелюдиями!» — улыбнулась Саняша. «Зачем так? В прошлый раз вы почему-то стеснялись принять от меня приношения, шедшие также от чистого любящего сердца. Мало ли, что было в прошлый раз». А вчера я уж приняла от вас даже присланные бриллианты. Спасибо за них. Кольцо я даже уж надела. Вот оно», — показала ей Ерихонскому Саняша. «Очень рад, что угодил», — поклонился он. Ну, слава богу, ласково разговаривает. Кажется, она одумалась. Мелькнула в голове у Манефы Мартыновны, и она, отвернувшись, перекрестила грудь маленьким крестом, прибавив про себя. «И дай-то бог, как бы все лотком». «Многоуважаемая мамаша, надеюсь, вы мне позволите пять минут остаться наедине с вашей дочерью, добрейшей Софией Николаевной», обратился Ерихонский к Манефе Мартыновне. «Ах, пожалуйста, пожалуйста, Антиох Захарыч! отвечала она, вся вспыхнув, и тотчас же удалилась в столовую. Саняша, чувствуя момент приближающегося объяснения, отвернулась от Ерихонского в полоборота и открыла коробку с конфетами. «Подарите мне, добрейшая София Николаевна», «Пять минут аудиенции», — торжественно сказал Ерехонский. «Сделайте одолжение», — отвечала Саняша. «Только не делайте из этого кукольную комедию. Мы ведь не маленькие». «Я очень хорошо знаю, зачем вы пришли. Я даже сама вас пригласила. Говорите проще. Будьте без рутины. Вы ведь все похвалялись, что вне рутины. Но вот вам и случай доказать это. Прошу садиться». Она сунула себе в рот конфету и села сама первая. Опустился против нее в кресло и Ерехонский вынул носовой платок, высморкался, откашлялся и сказал, «Божественная, я пришел официально предложить вам руку, сердце». «Зачем же божественная и официально?» — перебила его Саняша. «Вы пришли в семейство, так какая же тут официальность?» предложить мою руку, сердце, мой чин, общественное положение, и если я вам не противен стать спутницей моей жизни. — Я же ведь просила вас, Антиох Захарыч, говорить проще, — сказала Саняша ласковым тоном. — Зачем так? Мне это ничего не нужно, да и вам трудно. Говорите по-товарищески. И Ерехонский откашлялся. — Извините, — произнес он. Я пришел просить вас протянуть мне руку и согласиться быть моей женой, супругой, законной супругой». Он несколько смешался. «Ну вот и отлично, вот и хорошо», — ободрила его Саняша. «Видите, как просто». «А вы начали с какими-то введениями», — прибавила она. «Я согласна, Антиох Захарыч, на ваше предложение, то есть буду согласна». Божественное! вы меня возносите на седьмое небо», — воскликнул Ерехонский, поднявшись с кресла. «Постойте, постойте», — остановила его Саняша. «Я буду согласна выйти за вас замуж, если вы выполните кое-какие мои условия, то есть дадите мне слово их выполнить». «О, я на все согласен, я спокойного характера и хочу услужить», — отвечал Ерехонский. «Нет, нет, вы прежде выслушайте, присядьте. Может быть, вы и не будете согласны». Ерехонский недоумевающе взглянул на Саняшу и присел опять, приготовясь слушать.